Глава 4. В огромном особняке на берегу шумной Мзымты было немноголюдно. Хозяин с хозяйкой, двое гостей до да трое рабочих. Вот и вся компания. Обычно в доме Демиса Сергея до поздней ночи раздавались громкие мужские голоса и веселый женский смех. Слышались длинные цветистые тосты, и рекой лилось вино. Но это обычно». Сегодня же в просторной усадьбе было непривычно тихо. За большим столом под увитым виноградом навесом сидели трое мужчин. Они неторопливо пили ароматное домашнее вино, ели запеченную на углях форель и изредка перебрасывались парой другой фраз. Сонную тишину раннего осеннего вечера нарушал лишь шум реки да шкворчащие звуки жарящегося на мангале мяса. Толстый рыжий кот лениво растянулся неподалеку от хозяина, ненавязчиво следя, прижмуренными глазами за движениями его рук. Чуть в стороне, у беседки, примостился крупный английский бульдог, внимательно наблюдающий за происходящим во дворе. Воспитание не позволяло ему выпрашивать еду, но интуиция и опыт подсказывали, что нужно держаться поближе к столу. Со временем кто-нибудь из гостей... «Обязательно сдастся и поделится лакомым кусочком». Уж в этом Черчилль не сомневался. Он меланхолично смотрел на неразговорчивых мужчин, и во взгляде его читалось бесконечное терпение. «Черчилль, не делай вид, что ты неделю ничего не ел!» Добродушно пророкотал хозяин дома, высокий полный брюнет с густой проседью в черных, как смоль, волосах. «Не дави моим гостям на жалость!» Пёс обиженно гавкнул. «Да ладно, Дэмис! Чего тебе, мясо жалко, что ли?» — хмыкнул невысокий щуплый мужчина, сидящий за столом. «На, Черчилль, держи!» Крупный кусок баранины звучно шмякнулся перед носом у бульдога. Пёс тоскливо посмотрел на еду, но даже не шелохнулся. «Ничего себе дрессировочка!» — присвистнул гость. «Черчилль, можно!» Коротко разрешил хозяин, и бульдог тут же проглотил подачку. Демис покачал головой и посмотрел на приятеля. «Витя, ты его не закармливай», — предупредил он. «Эта скотина и так уже целый таз мяса сожрала. Лопнет скоро, а всё смотрит голодными глазами». «Вот это аппетит!» — хохотнул Виктор. «Уважаю, не то что». Он не успел договорить. Из невысокого бревенчатого строения расположенного в глубине сада, появился худощавый темноволосый паренек и громко доложил. «Дядя Дэмис, Нико говорит, что баня уже готова. Париться сейчас будете или попозже?» «Арес, чего кричишь? Видишь, люди отдыхают, еду кушают. Зачем ты их торопишь? Скажи Нико, что придем, когда стемнеет». Хозяин дома укоризненно посмотрел на своего работника и покачал головой. «Молодёжь!» — вздохнул он. «Всё бы им побыстрее да поскорее. Никакой степенности нету». Дэмис покачал головой, а потом обернулся к светловолосому мужчине, сидящему во главе стола, и, заглянув ему в глаза, спросил. «Костас, ну что ты как не родной Густые брови говорящего дёрнулись и стремительно сошлись на переносице. «Хочешь, Оксану позову? Она же тебе всегда нравилась». Или Кариночку, а? А может, кого из новеньких глянешь? Среди них такие цыпочки есть. Нимфы. Он подозвал одного из работников и приказал. «Роберт, сходи за Снежаной и Томилой. И Рыжую захвати. Как там её? Альбину». «Демис, не торопись». Негромко остановил его Терсенов. «Хорошо же, Сидим. Не надо девочек. Налей лучше ещё вина». Он резким движением опрокинул бокал, залпом выпивая его содержимое, и хмуро посмотрел на хозяина. «Витя, да что с нашим Костасом случилось?» Патетически воздел руки Дэмис, и при этом на лице его застыло возмущенное выражение. «Полгода не виделись, а приехал, и даже не смотрит ни на кого, и девочек моих не хочет. Коцас, дорогой, что с тобой столица сделала?» Ты зачем такой грустный? Улыбнись, ну. Дэмис тебя развеселит. ница неси еще вина. Видишь, гости приуныли. Невысокая, полненькая женщина тут же поставила на стол пару кувшинов с душистым домашним напитком и радушно улыбнувшись, сидящим за столом мужчинам, неспешно пошла к дому. Спустя несколько минут она вернулась с огромным блюдом Доверху наполненным аппетитной долмой. «Коцес, угощайся!» Женщина ловко поставила кушанье перед Терсеновым. «Только соус добавь. С ним долма намного вкуснее». «Спасибо, Ницца», — кивнул мужчина. «Ты настоящая кудесница. С твоей долмой никакая другая не сравнится». «Ай, угодил, Коцес!» Гулко рассмеялся Демис. «Знаешь, чем женщину растрогать?» «Теперь она тебя так просто не отпустит. Пока всё не попробуешь, не уйдёшь, да онится». «А ты, Дэмис, вместо того, чтобы гостей пустыми разговорами угощать, лучше вина налей». Усмехнулась хозяйка. «Да за шашлыком присматривай, раз уж вызвался сам готовить. А то я даже отсюда вижу, что края подгорают». «Ах ты ж, где Леонидис? Где этот недоумок? Ничего поручить нельзя». Я же поставил его за мясом следить. Мужчина, выскочив из-за стола, кинулся к мангалу, горестно причитая на ходу. — Ослиное отродье! Ну, попадется он мне, все уши оборву. Такой шашлык испортить, вай! Дэмис переворачивал шампуры, не уставая поносить мальчишку-помощника. А Константин хмуро смотрел на увитую, увидающим виноградом стену, и молча пил вино. «Костас, что случилось-то?» «Не выдержал сидящий напротив Виктор. Весь вечер ты сам не свой. Неужели так сильно выложился? Давай, взбодрись. Сейчас в баньку пойдём, отдохнём, попаримся. А девочки у Дэмиса знаешь какие? Новеньких набрал высший класс. Так отсосёт, что собственное имя забудешь. Хватит, Витя». Персенов поморщился и поставил бокал на стол. «Не нужен мне никто. Я, наверное, вернусь в отель. Устал». «Да ты что? Куда собрался? Сейчас самое веселье начнётся. Дэмис, ну где твои обещанные цыпочки? Пока ты там возишься, Константин вон уйти грозится». «Ты что говоришь? Какой уйти? Костас, ай, обижаешь. Я для кого старался?» «Самого лучшего барашка выбирал, сам резал, шашлык делал, а ты уйти!» «Никаких уйти! Смотри, красота какая! Нежный, во рту тает! Вот, смотри!» Хозяин снял с шампура аппетитное мясо и выложил на тарелку, подвигая ту гостю. «Попробуй, дорогой, не обижай старого Демиса!» «Так уж и старого!» — иронично переспросил Терсенов. «Ой, не прибедняйся, Демис Георгиевич!» Тебе до старости ещё жить и жить. Если ты так огорчать будешь, то недолго мне до неё останется. сокрушенно покачал головой мужчина. Кушай, шашлык, дорогой. А потом в баньку пойдём. Нико такие веники запарил. Эвкалипт с можжевельником. До души проберёт. Знаю, что говорю. Заново на свет родишься. Ты ещё поклянись. Невесело усмехнулся Терсенов и снова уткнулся в наполненный вином бокал. А и поклянусь!» — хлопнул себя по бедру хозяин. «Я из тебя эту тоску выбью, клянусь! От Эдемиса никто расстроенным не уходил». Задетый за заживой грек еще долго возмущался и призвал в свидетели всех родных и знакомых, но Константин его не слышал. Он равнодушно смотрел на размытое руслом зымты, и мечтал оказаться в одиночестве. Ему не хотелось ни вина, ни нежнейшего мяса, ни самых распрекрасных девочек. С некоторых пор его тянуло только к одной. Влекло с неудержимой силой. Прикоснуться, замереть и спить до дна. Забыться в сладостном дурмане. Правда, именно этого он позволить себе и не мог. «Он, Константин Терсенов, имеющий все, о чем другие только мечтают, не имеет права взять то единственное, что составляет самый смысл его существования. Господи, как же все надоело! Столько лет держать себя в руках, ходить по краю, ощущать лишь слабое подобие полноценной жизни, а ведь мог бы... Нет, это исключено. Он никогда не опустится до подобного». И как бы ни хотелось, к Катерине сегодня не прикоснется. А потому единственное, что ему остается, сидеть за столом в гостеприимном доме Демиса, в обществе друга и подошедших красоток, пить вино и терпеть неискренние ласки местных гетер. В отель Константин вернулся лишь под утро. Остановившись у своего номера, бросила взгляд на соседнюю дверь, И устало потер рукой лоб. Как же ему хотелось войти в сонную тишину темной спальни, склониться над спящей девушкой, прижать губы к бьющейся на ее беззащитной шее жилке. Он так явственно увидел эту картину, что едва не застонал. Это невыносимо. Быть так близко и не иметь возможности прикоснуться. Неужели он не достоин хоть капельки тепла? Кто осудит его? «Кто посмеет сказать, что он не прав, И разве есть у кого-то это право судить его?» Константин устало опустил голову. «Нельзя. Он не должен. Он не может позволить себе сорваться. Если в прошлый раз всё обошлось, то это всего лишь неимоверная удача. И не стоит рассчитывать, что и сегодня ему опять повезёт». Терсенов шумно втянул воздух. «Он справится». Обязательно. Вот постоит ещё немного и уйдёт к себе. Но как же мучительно трудно сдержаться. Он замер, борясь с собой. Лицо его побледнело, щёки запали, а в глазах полыхала безумная, ненасытная жажда. Я только побуду рядом. посторожу её сон. Уговаривал он сам себя. Всего лишь несколько минут. Я не причиню ей вреда. «Я смогу сдержаться!» Костас уже сделал шаг к соседней двери, но сумел вовремя остановиться. «Нет, нельзя. Он не должен превышать допустимый лимит». Резко развернувшись, Константин сунул ключ-карту в замок и уверенно вошел в свой номер, решительно закрыв за собой дверь. Катя проснулась непривычно рано. Казалось, какая-то сила заставила ее открыть глаза. Она повернулась на бок, потянулась за сотовым, бросила взгляд на дисплей и чуть не застонала. 4 утра, но чего ей не спится? Мягкая и удобная кровать, уютная темнота спальни, свежий горный воздух, а шум реки, напоминающий гул проливного ливня. Такой успокаивающий звук. Под него так здорово зарыться в одеяло, И спать, спать, спать!» «Так нет же! Выспалась! Проснулась, неизвестно почему, и сна ни в одном глазу!» Катерина поворочилась немного, пытаясь победить неожиданную бессонницу, но потом поняла, что бороться с ней бесполезно. Тяжко вздохнула и поплелась к окну. Открыв стеклянную дверь, она накинула на себя махровый халат и вышла на балкон. Прохладный воздух заставил поёжиться. В темноте ревущая внизу река показалась ещё более дикой и необузданной, чем днём. Свет фонарей тонул в её пенящихся водах. Катя оперлась на перила и тихо замерла, глядя на безумством зымды. Неожиданно ей почудился знакомый горьковатый аромат. Осторожно повернув голову в сторону соседнего балкона, Она увидела тёмную фигуру, неподвижно застывшую в кресле. Терсенов. «Вы почему не спите, Катерина?» Заметив, что его инкогнито раскрыто, поинтересовался Константин. «Не знаю», — пожала плечами Катя. «Выспалась, наверное. рано легла». «Как прошёл ваш день? Ходили куда-нибудь?» — негромко спросил Терсенов. «Да. Решила воспользоваться вашим советом». «Каким именно?» «Наведалась в местный спа-центр». «И как впечатление? Понравилось?» «Очень». Катя расслабленно улыбнулась, вспоминая влажное тепло хаммама и умелые руки массажиста. «Знаете, я впервые была в турецкой бане. Непередаваемые ощущения». «Рад, что вы с провели время», отозвался Терсенов. «Надеюсь, поужинать не забыли?» «Как можно?» усмехнулась Катерина. «Я не посмела нарушить один из самых главных пунктов контракта», — шутливо заметила она. «Я рад, что вы серьёзно относитесь к работе», — невозмутимо ответил Константин и поднялся с кресла. «Запахните халат поплотнее. Холодно», — отрывисто приказал он. Катя покосилась на мужчину, но спорить не стала. Она послушно подняла воротник, натянув его повыше, и обхватила себя руками. «А вообще шли бы вы в номер!» Недовольно проворчал Терсенов, и Катя удивлённо посмотрела в его сторону. Впервые в голосе шефа так явно прозвучали эмоции. «Замёрзните!» «Ничего подобного!» — попробовала возразить она. Ей совсем не хотелось уходить и прерывать волшебство ночной встречи. «Не спорьте, Катерина!» — отрезал босс. «Бегом марш в комнату!» «А вы?» «А что я?» «Мне холод не страшен», — немного отрешенно ответил Константин. «Всё, хватит болтать. Живо к себе!» Резко приказал он, и Катя поняла, что спорить бесполезно. Когда Терсенов говорил таким тоном, не подчиниться было невозможно. Она оторвалась от холодных перил балкона и шагнула в номер. И только оказавшись в тепле спальни, почувствовала, что действительно замёрзла. Она быстро юркнула под одеяло, Укуталась до самого носа, поёрзала, устраиваясь поудобнее, и вдруг широко улыбнулась. Неожиданное ночное рандеву подействовало на неё, как бокал хорошего шампанского. Острое удовольствие, будоражащие ощущения счастья и предвкушение чего-то нового и неизведанного бурлили в душе. Катерина поймала себя на мысли, что ей хочется петь. «Мда...» Похоже, горный воздух и впрямь пьянит. Пробормотала она в подушку. Или эта перемена обстановки так подействовала? Хотя к чему лукавить? Катя прекрасно понимала, что совсем не воздух и не новые впечатления виноваты в том, что происходит у неё внутри. — Дура ты, Катруся! — прошептала она, прижав ладони к горящим щекам. — Ой, дура! — запала на самого неподходящего мужчину, из всех возможных, ждала-ждала и, наконец-то, дождалась удобного случая. Бинго! Катя прекрасно понимала, что совершает огромную ошибку, о которой еще не раз пожалеет. Но глупое сердце так радостно билось при одном только воспоминании о синих глазах Константина, что она позволила себе немного помечтать. Тот образ, что всплыл когда-то перед ней в приемной Амбарцумова, Два обнажённых тела, сплетённых в страстном объятии, разметавшиеся по подушке волосы, тихие стоны наслаждения, неожиданно приобрел слишком знакомые черты. Тёмные кудряшки, родинка на плече, маленький шрам на бедре. Оказывается, очень легко заменить абстрактную красотку в руках Кости на себя любимую. Да-да, в мыслях она свободно называла начальника именно так — «Костя». Или, как обращался к нему Виктор, Костас. Немного непривычно, но так красиво. Костас. До самого рассвета Катерина пролежала в постели, задумчиво глядя в потолок. Она прокручивала в голове последний разговор с Терсеновым, смакуя каждое слово и интонацию, додумывая то, что не было сказано, и дорисовывая жесты и взгляды, которые должны были сопровождать их с Костей беседу. Катя понимала, что это всего лишь глупые мечты, но как же ей хотелось, чтобы они оказались правдой. Константин накинул халат и хмуро посмотрел в глаза своему отражению. «Еще один день. Ему нужно продержаться всего лишь один единственный день. Катерина должна отдохнуть и набраться сил, и тогда он сможет позволить себе прикоснуться к ней». В душе поднялось предвкушение. «Скоро, очень скоро!» Он отвернулся от зеркала, решительно вышел из ванной и уже спустя пару минут стучал в дверь соседнего номера. «Вы?» — распахнув ее удивленно, спросила Катя. «Я?» — кивнул Константин, окидывая девушку внимательным взглядом. Он отметил и влажные после душа волосы, рассыпавшиеся по ее плечам и длинный белый халат, придерживаемый у ворот руками, и растерянность, мелькнувшую в зелёных глазах, неприкрытых привычными очками. «Через пятнадцать минут жду вас внизу», — невозмутимо распорядился он. «Мы уезжаем?» — торопливо спросила Катя, не сумев скрыть сожаление. «Вам бы этого не хотелось?» Костасой заинтересовали грустные нотки, прозвучавшие в голосе секретарши. Да нет, «Я сейчас соберусь», — ровно ответила Катерина. «Молодец. Умеет справляться с эмоциями. Редкое качество. Обычно женщины не блещут подобным талантом. Уж он-то хорошо это знает». «В этом нет необходимости», — после недолгой паузы ответил Константин. «Мы задержимся здесь до завтра». Он отвернулся и равнодушно добавил. «Жду вас внизу. Постарайтесь не опаздывать». Не опаздывать. Сложно ожидать от Катерины ещё и пунктуальности, хотя вчера девчонка его приятно удивила, уложившись в отведённое время. Катерина кивнула и закрыла за собой дверь. Медленно пройдя к шкафу, она задумчиво уставилась на брючный костюм и вечернее платье, сиротливо висящее внутри. Ни то, ни другое надевать не хотелось. Ей бы сейчас привычные джинсы — да какой-нибудь свитерок, ну или на худой конец обычную толстовку. Катерина вздохнула, посоветовав себе не киснуть, скинула халат и натянула белье. Когда приходил Константин, она только вышла из душа и еще не успела одеться, и, стоя тогда перед боссом, остро ощущала свою почти наготу. А сейчас, глядя на свое отражение в зеркале, Катя невольно покраснела. Удобное кружевное бюстье, крошечные бежевые стринги. Интересно, Константин видел те вещи, которые купила для неё домработница? Нет, лучше об этом не думать. И вообще лучше ни о чём не думать, а просто выполнять свою работу. Она высушила волосы феном, быстро закрепила их в узел, торопливо надела костюм и влезла в узкие лодочки». Водрузив на нас ненавистные очки, Катя разгладила незаметную складку на пиджаке, подхватила с полки сумочку и вышла в коридор. Терсенов ждал её в холле. «Вы долго», — констатировал он. «Простите», — коротко ответила Катерина, — «не собираясь оправдываться». «Идёмте», — скомандовал босс, направляясь к выходу из здания. Катерина молча пошла за ним. Она начинала тихо закипать от властного тона начальника, как с дрессированной собачкой разговаривает. Мрачно думала Катя. «Сидеть, лежать, стоять. Скоро потребует на пузе ползать и тапки в зубах таскать». Правда, внешне она ничем не показала своего недовольства. Сказывалась привычка, усвоенная с детства, и школа Амбарцумова, приучившего свою помощницу спокойно относиться к любым закидонам начальства. Катя с Константином вышли из отеля и тут же попали в шумную толпу туристов. Шутки, крик, беготня, весёлые лица людей. Всё закружилось вокруг. И Катя на мгновение остановилась. Но Терсенов крепко ухватил её за руку и уверенно повёл за собой. «Не отставайте», — бросил он. «Мы сейчас немного пройдёмся по магазинам, а потом позавтракаем». Не сбавляя шага, И не выпуская Катину ладонь, Константин быстро пересёк набережную и направился к небольшому бутику. Спортивный костюм, футболку, кроссовки и кепку вот для этой леди. Оказавшись в магазине, коротко перечислил он улыбающимся продавщицам. И побыстрее. Вышкаленные девушки, переглянувшись, подхватили Катю и увлекли её в примерочную. Спустя несколько минут Катерина уже была одета, в красный спортивный костюм и смущенно разглядывала себя в зеркале. Непривычно яркий цвет подчеркнул темные волосы, придал глубину ее зеленым глазам, оттенил румянец на щеках. Катя даже не подозревала, что может выглядеть так хорошо. С удовольствием покрутившись и разглядев себя со всех сторон, она вытащила из рукава ценник и уставилась на указанную на нем сумму, Довольная улыбка медленно сползла с её лица. Катерина осторожно сняла куртку, потом футболку и уже собиралась стянуть брюки, когда услышала у упримерочный голос Терсенова. «Катерина, вы там не уснули? Я тоже не прочь посмотреть. Ну-ка, открывайте!» Дверца кабинки поехала в сторону. Катя судорожно попыталась натянуть футболку, но не успела. И так и застыла в лифчике и спортивных штанах. «Напротив вошедшего начальника». да протянул он. «И почему вы до сих пор не одеты? Не подошёл размер? Или цвет не понравился? Не молчите, екатерина «Я не хочу это надевать», — тихо ответила Катя. «Позвольте поинтересоваться, почему?» «Эти вещи стоят слишком дорого». Она упрямо вскинула подбородок. «У меня нет таких денег». «Проблема только в этом». Насмешливо посмотрел на неё Константин. «Не только», — качнула головой Катерина. «Мне не нужен спортивный костюм». «Ясно», — коротко кивнул босс, и, сняв с крючка одежду, в которой Катя пришла в магазин, уложил её в яркий фирменный пакет. «Девочки, оформите покупку и помогите девушке одеться», — обратился к продавцам Терсенов. «Катерина, я жду вас на площади у ратуши», — негромко добавил он и направился к выходу из примерочной, закинув на плечо пакет, в котором лежал элегантный брючный костюм и туфли Кати. «Но я не собираюсь!» «Даю вам пять минут!» Беззаботно протянул Константин. По губам его скользнула легкая, едва ощутимая улыбка. Протянув кассиру кредитку, он оплатил покупки и вышел из бутика. А Катя, натянув спортивную одежду и кроссовки, мрачно посмотрела на свое отражение и насупилась. Ну зачем Терсенов привел ее в такой дорогой магазин? Неужели нельзя было обойтись более бюджетным вариантом? Вся радость от обновки внезапно куда-то испарилась. Пафосная отделка примерочной, внушительные цифры ценников, непонятный каприз босса, любопытные взгляды продавцов. Все это давило на Катю, не позволяя ей от души наслаждаться покупками или подарками, или подачками. Катерина не знала, как правильно назвать навязанные ей начальником вещи. Она почему-то чувствовала себя униженной и не понимала, какую роль уготовил ей Терсенов. Игрушки? Содержанки? Ручной собачонки? Сейчас, после сумасшедшей ночи, проведенной в сладких мечтах, небрежная благотворительность босса больно отозвалась в ее душе, подчеркнув разницу в их положении. Кто Терсенов и кто Катерина? О чём она только думала, позволяя себе обманываться придуманными фантазиями? Взрослая, здравомыслящая девушка арастаяла, как искимов в жаркий день. Катерина открыла сумочку, достала кошелёк и вытащила из него кредитку. Жаль, конечно, расставаться с накопленной тяжким трудом заначкой, но куда деваться? Кинув на себя последний взгляд в зеркало, она вышла из примерочной и остановилась около кассы. «Как вам размер?» «Все подошло», — уточнила продавец. «Да, спасибо», — напряженно ответила она. «Посчитайте, сколько я должна». «Но ваши покупки уже оплачены», — удивленно посмотрела на нее девушка. «Меня это не интересует», — вскинула голову Катя. «Я привыкла платить за себя сама». «Вы меня извините», — вмешалась вторая продавщица, на бейджике которой было написано ее имя, Карина. «Но разбираться вам нужно не с нами, а со своим мужчиной. Простите, но мы ничем не можем вам помочь». Она улыбнулась Катерине, но улыбка эта вышла холодных и немного злой. «Но я...» — договорить Катя не успела. «Спасибо за покупки, носите с удовольствием и приходите к нам еще», — заучено пробубнила Карина, окинув ее завистливым взглядом. Стандартная фраза прозвучала почти издевательством. Катя ничего не ответила, лишь натянуто улыбнулась и пошла к выходу. Ей казалось, что она буквально слышит мысли глядящих ей в спину девиц. Те недоумевали, с чего это приезжие дурочке захотелось оплатить свои покупки, если рядом такой мужчина. Знали бы они, что этот самый мужчина совершенно посторонний ей человек, который по какой-то непонятной прихоти вздумал поиграть в благотворителя. Катя захлопнула за собой дверь и огляделась вокруг. По обе стороны от Руслам Зымты высились здания отелей и ресторанов. Выложенная розоватой брусчаткой набережная мягким изгибом уходила вдаль. По небольшим мостикам, перекинутым с одного берега реки на другой, неторопливо прохаживались туристы. А надо всем этим, как самый главный штрих, внушительно возвышались горы. У Катерины дух захватило от окружающей красоты. После шумных и вечно куда-то спешащей столицы ленивая размеренность горного посёлка завораживала. Она перевела взгляд на площадь, главным украшением которой была высокая башня с часами, и помрачнела. Именно там её ждал непредсказуемый начальник. Отыскав знакомую фигуру Терсенова, нетерпеливо расхаживающего рядом с открытым кафе, Катерина вздохнула и направилась к нему. «И где сумки с покупками?» — иронично спросил Константин, когда она подошла поближе. «С какими покупками?» Катя недоуменно посмотрела на босса. «Ну как, вас не было так долго, что за это время можно было полмагазина скупить?» — усмехнулся он. «А вы вышли с пустыми руками». «Неужели ничего не понравилось?» «Не то, чтобы не понравилось». Она пожала плечами. «Просто я не привыкла тратить деньги впустую». «Мне кажется, или я слышу в вашем голосе осуждение?» Насмешливо взглянул на неё Терсенов. «И кого же я осуждаю?» Катерина с вызовом посмотрела ему в глаза. Посмотрела и потерялась в их обволакивающей дымке. Время замерло. Мир растворился. Люди исчезли. Осталось только близкое мужское дыхание и притягательный горьковатый запах. Он манил, окутывал, обещал защиту и любовь. Катя глубоко вздохнула и растерянно улыбнулась, чувствуя, как всё сильнее кружится голова и всё медленнее бьётся сердце. А потом наступила эйфория. Катерине казалось, что она парит где-то далеко, среди самых высоких гор, И тёплый, ласковый ветер легонько овивает её лицо, а сильные руки нежно обнимают за плечи. «Катерина, вы меня слышите?» Сквозь пелену ускользающего видения донёсся до неё встревоженный голос. «Катя, придите в себя! Ну же!» Она недоуменно моргнула и непонимающе уставилась на обеспокоенного босса. Почему-то его лицо оказалось слишком близко, а губы... «Катя, ты нормально себя чувствуешь?» Громко переспросил Константин, прижимая её к себе и впервые обращаясь на «ты». «Что?» «А, да, всё хорошо», отстранившись, ответила Катерина. Ей стало стыдно за свою слабость. Надо же было так опозориться. Размечталась идиотка. Если так, пойдёт и дальше. Константин решит, что она со странностями. «Да что там Константин?» Ещё немного, и она сама в это поверит. Что с ней вообще происходит? Она же никогда не реагировала на красивых мужчин. И уж тем более не влюблялась. А тут стоит боссу посмотреть на неё, и всё. Пиши пропало. Мозги превращаются в желе, а в душе просыпаются глупые надежды. «Может быть, вернёмся в отель?» Продолжал допытываться Терсенов. «Не стоит», — поспешно отказалась Катя. «Со мной всё в порядке». Константин покачал головой, но ничего не сказал на это заявление. Он подвёл Катерину к столику открытого кафе и выдвинул стул. «Садитесь. Видимо, я сделал глупость, отложив завтрак на потом», — задумчиво произнёс босс. «Молодой человек», — подозвал он официанта. «Слушаю вас». Мгновенно отозвался тот. «Два кофе и что-нибудь сладкое для девушки. Одну минуточку». Парень черкнул в блокноте заказ и исчез, чтобы через какое-то время вернуться с кофе и ломтиком шоколадного торта. «Что-нибудь ещё?» Поставив перед посетителями чашки, поинтересовался он. «Нет, спасибо», — отрывисто бросил Терсенов и, обратившись к Кате, строго приказал. «Ешьте!» Катя покосилась на начальника, но спорить не стала. «Голова не кружится?» Напряжённо, глядя на неё, спросил Константин. «Нет, со мной всё в порядке», — коротко ответила Катя и сделала глоток обжигающего напитка. «Какие у нас планы? Я вам сегодня ещё понадоблюсь?» «Не торопитесь», — осадил её Терсенов. «Сегодня у нас выходной. Отдохнём, подышим воздухом, поднимемся на розу пик». Катя недоверчиво взглянула на Босса. «Вы же не были здесь раньше», — уточнил Константин. «Значит, просто обязаны осмотреть окрестности», — небрежно заметил он. Катя задумчиво посмотрела на него и перевела взгляд на горы. Кабинки канатной дороги на их фоне выглядели маленькими и хрупкими. Одни медленно поднимались вверх, другие также медленно ползли вниз, и это непрерывное движение завораживало. Казалось, что где-то там, вдали, невидимые великаны тянут тонкие нити, с подвешенными на них игрушками. «Пейте кофе, Катерина», — прервал её размышления Терсенов. «Остынет». Он уже допил свой и отставил пустую чашку в сторону. «А вы часто здесь бываете?» — отламывая ложечкой кусочек торта, спросила Катя. Она совершенно забыла о недавнем недомогании. На душе было светло и спокойно, и никакие странности её больше не беспокоили. «Да». Односложно ответил Константин. «А я раньше о Розе только от друзей слышала. Правда, они зимой сюда ездили», — задумчиво произнесла она. «Наверное, когда кругом лежит снег, здесь сказочно красиво». «Обычно», — безразлично пожал плечами Терсенов. Катя удивлённо посмотрела на шефа. «Неужели его не трогает окружающая красота? Разве можно остаться равнодушным, глядя на величественные горы?» на яркое небо, на шумную быструю речку. Но Константин спокойно смотрел вдаль, и на лице его не отражалось ни единой эмоции. Катерина внутренне поежилась. На какой-то момент ей стало страшно. Слишком бездушным, каким-то даже неживым, показался сидящий напротив мужчина. — Хотите ещё кофе? — неожиданно спросил Терсенов, и глаза его странно блеснули. — Нет, спасибо. — поспешила отказаться Катя. Почему-то сейчас она особенно остро чувствовала горьковатый аромат, исходящий от босса, и это её волновало. «Молодой человек, счёт, пожалуйста!» Небрежно приказал Константин, подозвав официанта. Расплатившись, он помог Катерине встать из-за стола и, взяв за руку, повёл в сторону станции канатной дороги. Они приобрели скипасы, загрузились в кабинку, и та плавно двинулась вверх. Внизу оставались зелёные кроны деревьев, тонкие линии дорог, едва заметные лыжные трассы. Канадка останавливалась на станциях, а потом снова тянулась выше, подбираясь к самой вершине. И вот, наконец, роза пик. Стоя на огороженном сеткой обрыве, Катя смотрела вокруг и не могла сдержать счастливую улыбку. «Невероятное место!» Горные склоны Кавказского хребта, покрытые первым снегом, вольнодумец ветер, бросающий в лицо мелкую ледяную пыль и тут же уносящий ее в сторону. Пушистые облака, неторопливо проплывающие мимо. Казалось, протяни руку, и она утонет в их влажной глубине. А воздух? Чистый, густой, пьянящий. Катя готова была пить и смеяться от счастья. Она впервые ощущала себя по-настоящему свободной, здесь, на вершине, дышалась и думалось совсем иначе, чем внизу, среди домов и людей. И этот потрясающий контраст, почти летнее тепло долины и снежный, дышащий зимой холод гор, пробуждающий в душе ощущение свободы, пьянил почище шампанского. Стоя на краю площадки, она едва удерживалась от желания раскинуть руки и полететь. Никогда раньше она не подозревала, что можно так влюбиться в высоту. Катя забыла обо всём, глядя на уходящие вдаль горы, и очнулась лишь тогда, когда почувствовала, как на её плечи опустился пиджак Терсенова. «Мне не холодно», — обернулась к нему Катерина. «Не нужно», — попыталась отказаться она. «Вы же сами замёрзнете». «Не говорите глупостей», — недовольно ответил Константин. «Холод мне не страшен, а вот вы запросто можете заболеть!» Босс осторожно привлёк Катю к себе и обнял её. «Наверное, пора уходить», — задумчиво протянул он. «Вы совсем заледенели?» «Нет, пожалуйста», — встрепенулась Катерина. «Ещё хоть пару минуточек». «Нравится?» — тихо спросил Терсенов. Его тёплое дыхание коснулось щеки а губы замерли в миллиметре от её волос. «Очень», — так же тихо ответила Катя. Не в силах сдвинуться с места, она неподвижно застыла в руках Константина. Знакомый горьковатый аромат кружил ей голову, крепкие руки осторожно обнимали за талию, а тело остро реагировало на близость мужчины. Катерине хотелось, чтобы это мгновение никогда не заканчивалось. «Ой, вы, наверное, совсем замёрзли», Неожиданно всполошилась она, выворачиваясь из рук начальника. «Идёмте, нам нужно попасть в тепло. Вон то кафе вполне подойдёт». И она потянула Терсенова к небольшому ресторанчику с говорящим названием «Высота». Уже позже, сидя в зале горного кафе и подтягивая горячий глинтвейн, Катя смотрела на Терсенова и не могла отделаться от мысли, что тот думает о ней. «Глаза у него такие были!» «Странные?» «Оценивающие?» «Не устали?» Заметив её взгляд, спросил Константин. «Нет», — улыбнулась Катя. «Здесь так здорово, даже уходить не хочется. Так и смотрела бы на эту красоту». «Но при желании сюда всегда можно вернуться», — сухо ответил босс. Катерина кинула на Константина быстрый взгляд и тут же отвела глаза. Его слова больно отозвались в сердце. «Вернуться». «Разумеется. Он может сюда вернуться. И не раз. А вот она. Срок её контракта через два месяца закончится. И вряд ли ей доведётся побывать здесь снова. Деньги, деньги, дребеденьги. Где их взять на подобные поездки и развлечения? Нет уж. Перебьётся она как-нибудь без красивой жизни. Лучше маме путёвку в Кисловодск купит. Вот получит зарплату» и сразу же выберет самый лучший санаторий для сердечников». Отвернувшись к большому панорамному окну, Катя грустно улыбнулась. «Может, когда-нибудь у неё и появится возможность ещё раз приехать на Роза Хутор. Правда, без Константина это будет уже совсем не то. Наверное, нам пора?» — тихо спросила она. «Согрелись?» «Да», — коротко ответила Катя. «Ну что ж, тогда возвращаемся». Вниз ехали в молчании. Катя чувствовала непонятное напряжение и не решалась заговаривать с начальником, а тот словно забыл об её присутствии, думая о чём-то своём. В отеле они также молча разошлись по своим номерам. Стук в дверь раздался неожиданно. Открыв её, Катя увидела горничную. «Вам просили передать?» Протягивая большую плоскую коробку, Быстро протараторила та. «Кто?» — недоуменно спросила Екатерина. «Мужчина из соседнего номера», — улыбнувшись, ответила блондинка. «Он ещё сказал, чтобы вы обязательно надели это на ужин, и что в семь часов он будет ждать вас в холле». «М-м-м... Ну что ж, спасибо», — задумчиво поблагодарила девушку Катя и закрыла дверь. Ей даже в голову не пришло, что горничная рассчитывала на чаевые. И лишь спустя пару минут Катерина сообразила, что нужно было заплатить той за труды. да промашечка вышла. Девушка решит, что в люксе живёт зажиравшаяся жадина. Смущённо хмыкнула Катя. Хотя какая разница, что она обо мне подумает? Катерина положила коробку на кровать, открыла её и не в силах сдержать эмоции тихо выругалась. «Нет, Терсенов над ней издевается, что ли?» «Ещё одно платье, причём дорогое платье». Логотип известного бренда недвусмысленно намекал. о цене очередного подарка». Катя устала, опустилась на кровать рядом с коробкой и расстроенно уставилась на тёмно-зелёный шёлк. Она не могла понять, что нужно от неё Константину. «Барин изволит поразвлечься? Для чего он столько тратит? Неужели валюту девать некуда?» И чем обернутся все эти траты для неё? Что она должна будет сделать, чтобы отработать вложенные деньги? Переспать с ним?» Катя даже головой помотала, отказываясь думать о том, что Терсенов заинтересовался ею как женщиной. Нет, в подобный бред поверить было сложно. Как бы ни нравился ей начальник, Катя прекрасно отдавала себе отчёт в том, что совсем ему не подходит. «А то, что было прошлой ночью...» когда она позволила себе забыться, но ну так оттого и позволила, что знала, что нет у нее ни малейшего шанса покорить Константина. Да и мечтала-то только потому, что прекрасно понимала, что все это так и останется мечтами. Сказкой. А на самом деле, зачем она ему нужна? Обычная девчонка, у которой из всех достоинств только и есть, что длинные густые волосы да молодость. Но так этим добром каждая вторая похвастаться может. А рядом с таким мужчиной должна быть совсем другая женщина. Яркая, броская, сексуальная. Не то, что она. Вздохнув, Катя отодвинула коробку и невесело усмехнулась. Что ж, если Терсенова развлекает подобная игра, кто она такая, чтобы спорить с боссом? Придется играть и делать вид, что ее все устраивает». Ровно в семь часов вечера Катерина спустилась в холл. Длинное вечернее платье, облегающее её словно вторая кожа, подчеркивало все изгибы фигуры. Или отсутствие таковых, как честно признала Катя несколько минут назад, стоя у зеркала в своём номере. Туфли на каблуке делали выше. Глубокое декольте вызывало безотчётное желание прикрыться. Она не привыкла к таким откровенным нарядам. Она вообще не привыкла выставлять себя напоказ. Яркие цвета, смелые фасоны — всё это было не её. А платье, что передал босс, смелое, даже провокационное, совсем не подходящее ни её внешности, ни её характеру. Катя хмыкнула и решила не волноваться по поводу собственного вида. «Подумаешь, декольте, хочется боссу на суповой набор любоваться». Что ж, пусть любуется, никто не запрещает. Она неторопливо подошла к ожидающему ее начальнику и остановилась перед ним, пожелав доброго вечера. «Отлично выглядите», — окинув свою помощницу внимательным взглядом, заметил Константин. Но глаза его при этом оставались странно холодными. В них не мелькнуло даже искры интереса. И Катя вновь задалась вопросом. «Для чего он тратит на неё своё время и деньги?» «Рада, что вам понравилось», сдержав непонятно откуда взявшееся волнение, спокойно ответила она. Явное равнодушие босса нервировало Катерину, и она не знала, как правильно себя вести. «Идёмте», не обратив внимания на её слова, коротко приказал Терсенов и направился к уже знакомому Кате-ресторану. Услужливый администратор Тут же организовал им столик, официант принял заказ. На белой скатерти мгновенно, словно по мановению волшебной палочки, появилась бутылка вина, Екатерина не успела опомниться, как уже держала в руках бокал с тёмно-красным напитком. «Шато-Тамань резерв Каберне», — прочитала она название на этикетке. «Как вам?» — откинувшись в кресле, спросил Константин и, приподняв бокал, посмотрел сквозь него на свет. «Нравится», — вынуждена была признать Катя. В винах она не разбиралась. Но сейчас, попробовав коллекционное каберне, впервые поняла, что значит хороший напиток. Красное, густое, с терпким вкусом шоколада и чернослива. Это таманское вино совсем не походило на то пойло, что они с друзьями покупали, будучи студентами. Да, неплохое. Согласился с ней Константин. Вполне на уровне. Он замолчал и равнодушно обвел зал глазами. Катя заметила, что его взгляд задержался на красивой ржеволосой женщине, сидящей за столиком у окна, и почувствовала, как в душе зашевелился неприятный червячок. «Вот ты и ответ», — горько отметила она. «Хотела знать, какие дамы нравятся боссу? Полюбуйся». Между тем, незнакомка тоже обратила внимание на Терсенова. Она заинтересованно посмотрела на мужчину, многозначительно улыбнулась и слегка подняла бокал. Константин отсалютовал ей своим. Красавица, не отрывая взгляда от Терсенова, пригубила вино. Тот сделал глоток и кивнул, поддерживая безмолвный тост. Катя отвела глаза. Ей стало неприятно наблюдать за совершенно недвусмысленной пантомимой. Жесты, взгляды, безмолвный диалог. Нет, она не против заигрываний своего шефа с женщинами. Но предпочла бы, чтобы он клеил их не в её присутствии. Слишком пошло и некрасиво выглядела подобная ситуация. Хотя, какая разница? Её, Катю, это никак не касается. Пусть хоть всех местных баб вокруг себя соберёт. Ей-то что? Стараясь не обращать внимания на босса, она придвинула к себе принесенную официантом телятину с грибами и решительно вонзила в мясо вилку. Еле молча. Константин, казалось, совершенно забыла, сидящий напротив девушки. Он неторопливо разделывал отбивную, пил вино и задумчиво посматривал в зал. А Катерина утолив первый голод, Бездумно поддевала вилкой, лежащей на тарелке шампиньоны, и изредка бросала взгляды на своего босса. «Ну что, Катруся, убедилась в том, что твои мечты – самая настоящая глупость?» – спрашивала она себя. «А ведь это было так очевидно. Что? Где твоё хвалёное здравомыслие? И главное, знала же, что не стоит влюбляться в шефа. И каков результат? Всего два дня и ты растаяла. Идиотка!» «Сиди теперь, любуйся, как твой обожаемый начальник флиртует с рыжей красоткой. Может, хоть после этого поумнеешь». Кать утерзала мысль о том, что она так легко поддалась обаянию Терсенова. «Два дня! Невероятно! Влюбиться всего за два! Два дня!» И обиднее всего было то, что умом она прекрасно понимала собственную глупость, но вот сердцем... Сердце ее тоскливо ныло требуя свой маленький кусочек счастья. «Слабохарактерная дура», — грустно признавала Катя. «Самая настоящая безмозглая дура. Начиталась женских романов, и вот результат. Очнись, Катруся! Это только в книгах богатый и красивый босс влюбляется в обычную секретаршу. А в жизни такого не бывает». Она казнила себя насмехалась над собственной наивностью, корила за беспечность, но так и не смогла отвести взгляд от сидящего напротив мужчины. Костя, такой красивый и такой далёкий, смотрит мимо неё, думает о чём-то своём и даже не замечает её боли. Катерина отложила приборы и решительно встала из-за стола. «Константин Сергеевич, если вы не против, я, пожалуй, пойду», — ровно произнесла она, стараясь побороть неприятное волнение. «Но вы даже не поели толком», внимательно посмотрел на нее босс. «Я не голодна», она твердо встретила его взгляд. «К тому же я немного устала и хотела бы отдохнуть». Персенов задумчиво покрутил в руках нож. Катя невольно поежилась. В глазах начальника она заметила холодноватый металлический отблеск. «Я провожу вас», поднялся босс. «Нет, что вы, не стоит», — воспротивилась Катя. «Я в состоянии найти дорогу до номера». Она подхватила свою сумочку и чуть отступила от стола, торопясь закончить тягостный вечер. «Да, кстати, спасибо вам за сегодняшний день. Мне всё очень понравилось», — добавила она. «Что ж, если вам так хочется уйти, не буду задерживать», — небрежно кивнул Константин, вновь опускаясь на стул. Катерина улыбнулась и, попрощавшись, пошла к выходу. Константин, задумчиво посмотрев ей вслед, перевёл взгляд на рыжую красотку. Та всё ещё в одиночестве сидела за угловым столиком. «Грудь натуральная, губы тоже, щиколотки слегка полноваты, но в целом фигура неплохая», — бесстрастно отметил Терсенов. «Что ж, на один вечер сойдёт». Он приглашающе поднял бокал и поманил женщину к себе. Глаза его холодно блеснули. Спустя несколько минут Константин и его дама уже выходили из ресторана.